Глава одиннадцатая «Да, мам, всё готово!» Прижав телефон к уху плечом, изворачиваюсь, натирая бабулин хрусталь. Гордость, так сказать, которую она намерена мне завещать. Зачем мне хрусталь, не знаю, но бабулю не обижаю и натираю до блеска салатники. «Как у вас?» «Дом вверх дном!» Хохочет мама, и я слышу, как до меня долетают голоса. Играет весёлая музыка, слышится хохот и поздравления. «Не рановато ли?» – перевожу взгляд на настенные часы, отмечая, что стрелка медленно, но ползет к семи. «Ой, Оль, самое то! Мы еще на елку пойдем!» «Удачи вам там!» – хмыкаю, намереваясь закончить разговор. «Если мы еще поговорим минут пять, то меня начнут грызть сомнения. Звоните, если что!» «Конечно, дочь!» Прощается мама, а я свободной рукой сбрасываю вызов и оборачиваюсь, чтобы убрать телефон. Как неожиданно, мурашки ползут по спине, а взгляд цепляется за огромную тень. Ахнув, чуть не роняю телефон и не запускаю в тень салатник. Благо та самая тень, в контурах которой я узнаю босса-боссача, выходит на свет. Какого хрена? Ругаюсь, убирая салатника телефон. Нельзя же так пугать. Ну вот, мираж развеялся. Доносится до меня бормотание босса, и он быстро приближается ко мне. Протягивает пакет, который практически тыкает в меня. Дед просил передать. «А что это?» Заглядываю внутрь и, заметив несколько банок, поднимаю взгляд, но босс уже смывается. «Эй!» Я просто принес. Выскакиваю вслед за ним, попутно поправляя сползающий с плеча рукав. Тем временем босс время даром не теряет, натягивает валенки и намеревается смыться. «Андрей!» «Уже уходите!» Мою тираду, которую хочу выдать боссу, перебивает бабуля. Он кивает, но я не слышу, что говорит. Зато бабуля отвечает очень громко, обращаясь то ли ко мне, то ли к нему. «Мы же совсем про елку новогоднюю забыли!» Хлопочет она, стягивая полушубок. «Оленька, может, веточек наберете?» «Украсим и на стол поставим!» «Игрушки были и мишура!» «Ба!» Открываю рот, чтобы отказаться, но бабуля уже поворачивается к боссу и ловко перехватывает его за локоть. Похоже, он уже собирался удирать. «Андрей, поможете Оленьке? Здесь еле есть недалеко. Напилите несколько веточек, а то уже стемнело. Не хотелось бы, чтобы Оля одна шла». Заглядывает ему в глаза, улыбается, а мое лицо нервно искажается. «Ну же, откажись!» Босс тем временем накрывает ее руку и оборачивается ко мне. «Конечно, сходим, без проблем». «Вот и здорово!» – ликует бабуля и мчится вовсю прыть ко мне, забирает пакет, который я так и таскаю за собой и толкает за плечи. «Оль, оденься потеплее!» «Бабуля, ну зачем?» – шепчу, когда она вталкивает меня в комнату. «Ей же искусственная, я ее как раз достала, но еще не собрала». «Так надо!» – упрямо сообщает она, захлопнув перед моим носом дверь. «Поторопись!» Смотрю на деревянное полотно, начиная жалеть, что вообще ввязалась в эту авантюру. И что в итоге-то получу? Нервы, седые волосы, искусанные локти. А босс будет как сыр в масле кататься, когда получит акции. Но уж нет. Отгрызу лакомый кусочек, а на не соглашусь. Поэтому быстро переодеваюсь, засунув в себя штаны и свитер. Нахлобучив шапку, выбегаю и застаю милейшую картину. Босс сидит с бабулей за столом и помогает Той натирать хрусталь. Бабуля хлопочет над ним и что-то рассказывает, улыбаясь. Надеюсь, не обо мне разговор? Не хотелось бы, чтобы он после припомнил мне какие-нибудь неудобные подробности детских лет. Хотя я знаю историю с петухом, есть чем шантажировать. Я готова, сообщаю, вваливаясь в комнату. Босс подскакивает и передает полотенце бабуле. «Оль!» – она оборачивается ко мне, аккуратно складывая в руках кусочек ткани. «Только сходи до той самой ели. Помнишь же?» Я закатываю глаза, представляя, как окажусь с боссом практически в чистом поле, и мне становится чуточку страшно. Мало ли какие мысли бродят в этой чудной голове. Но бабуля смотрит на меня так, что я не могу отказать. «Хорошо, ба, сходим туда. Только дай мешок и секатор». Бабуля кивает и торопится отдать то, что я попросила. Тем временем я наблюдаю, как молчаливый босс-босач натягивает обратно куртку и валенки. Смотрит на свою обувь и хмурится, а я, не удержавшись от колкости, произношу. Это вам не итальянские ботинки? Зависть плохое качество. Поперхнувшись воздухом, откашливаюсь и молчу, потому что спорить с ним при бабуле я точно не намерена. Зато набрасываюсь после того, как мы оказываемся вне стен дома. Я и не завидую. Тогда откуда знаешь, что я ношу и где это покупаю? Да ладно? отмахиваюсь, направляясь к воротам. «Все все про вас знают. Зато вы ни черта ни о ком ничего не знаете. Поэтому вас и не любят». Слышу, как босс шумно выдыхает и равняется со мной. Его руки спрятаны в карманах куртки, а взгляд из-под явно не располагает к мирной беседе. «Что значит «никто не любит». Меня и не должны любить. Уважение, дисциплина, честность. Пожалуй, любви тут нет». Я пожимаю плечами, предпочитая оставить внезапный разговор позади, как и дом бабули, когда мы оказываемся на улице. Но босс явно настроился на волну поспорить со мной. «Честно? Мне плевать. Нам сюда!» Указываю на тропинку, ведущую к небольшому оврагу, располагающемуся между двумя улицами. Местность там по весне порой подтапливается, поэтому никто дома не строит, зато растут деревья и летом пасутся коровы. «Нет уж, объясни». «Да вы успокойтесь!» Разворачиваюсь и тыкаю пальцем ему в грудь. Босса замирает на месте и смотрит на мою руку, обтянутую вязаной варежкой. «Мне плевать, любят вас или нет, потому что теперь я не работаю на вас, Андрей Львович». «А, то есть как?» Тянет он, явно не понимая, о чем идет речь. Вздыхаю и опускаю руки. «Ты же согласилась помочь!» Да, согласилась, и теперь сильно жалею. Чувствует моя пятая точка, добром это не кончится. Бровь босса изгибается, но он молчит, ожидая продолжения, и как-то косится на мои нижние 90 Фыркую фыркаю и отворачиваюсь. Просто давайте соберем веток, вернемся и встретимся ближе к полуночи. Вы же помните план? Спускаюсь первой по тропинке, ведущей вниз. Через поле многие ходят, так что его утаптывают даже после метели. А ёлка, про которую говорила бабуля, вообще рядом, метров 15-20 от дороги. Так что идти нам недалеко. Вот только на улице уже стемнело, и фонарик, за которым я тянусь, вылетает в тот же миг, когда за моей спиной босс вскрикивает и заваливается вперёд. Поскользнувшись, он летит кубарем и сметает меня, как шар для боулинга. Я подскакиваю, пытаюсь уйти от удара, но кегли лечу следом. Мы валимся друг на друга. Кажется, я даже заезжаю к ему то ли под зад, то ли в живот и врезаюсь головой в снег.